Допрашивать его еще о чем-то, видимо, не имело особого смысла, поскольку все необходимое для полета было на месте. Полетные карты лежали в кабине пилотов, а книги с кодами и позывными в радиорубке. В общем, мы отвели пленного вниз и столкнули в лодку. Перед посадкой в ялик я развязал ему руки. Потом я отвязал ялик и оттолкнул его ногой от борта. После чего этот самый шрит матер с некоторой опаской. Видимо, он все-таки все время ждал автоматной очереди в спину. Отплыл подальше от самолета. А потом, поняв, что мы не будем стрелять, заработал веслами в хорошем темпе, стремясь уйти в отрыв. Благо до острова там было недалеко. «Будьте любезны, якорь поднимите!» скомандовала мне графиня и полезла наверх, в кабину пилотов. «И люки закройте!» «Ну, раз она у нас нынче пилот и штурман в одном лице...» Мне оставалось поработать всего-навсего борт техникам. Поднять якорь оказалось нетрудно. Благо для якорных операций на борту викинга имелась лебедка. Иначе было нельзя. Якорь оказался тяжелый, достойный размером чего-нибудь, типа торпедного катера. Закрыть люки тоже не было проблемой. Хотя лазил от люка к люку я довольно долго. Самолет был не маленький. Не зря у бесноватого фюрера... Даже были намерения привести на борту викингов в зону Суэцкого канала пару сверхмалых подводных лодок типа Бибер, дабы расшугать тамошнее союзное судоходство. Сам подобный план, конечно, сильно отдавал фатальным идиотизмам, но одна такая СМПЛ фюзеляж блом унд точно влезла бы. В момент, когда я закрывал крайний передний люк, над моей головой начали чихать двигатели. Потом чихание перешло в гудение. Графиня запустила движки и, развернув аппарат против ветра, носом в сторону открытого моря, начала выруливать на старт. Когда я наконец добрался до пилотской кабины, моторы взвыли на максимальной мощности и поднимающий винтами радужное облако прыск и водяной пыли Викинг понесся по водной глади, медленно набирая скорость. Уже успевшая напялить на голову и, судя по всему, Еще и подключить к внешней связи кожаный пилотский шлемофон, ката, сидя на правом сиденье, умудрялась правой рукой тянуть штурвал на себя, а левой равномерно прибавлять обороты, деловито шуруя секторами газа. Судя по всему, здешние штурвалы имели какие-то механические или гидравлические усилители. Тягать их просто так никаких мышц не хватило бы. В какой-то момент зеленовато-голубое море ушло резко вниз, под рядан а лазурное рассветное небо впереди начало стремительно расти, занимая собой всю переднюю полусферу. Теперь я примерно понял, что чувствовал Говард Хьюз, управляя своим еще более огромным геркулесом H4, он же еловый гусь. Правда, не надо забывать, что не вполне здоровый психический американский миллиардер всего лишь подлетнул на своей восьмимоторной 136-тонной, да еще и деревянной хреновине, Над гаванью Лос-Анджелеса дело было, если я не ошибаюсь, 2 ноября 1947 года. На какие-то там сраные два десятка метров сделал кружок и сел. Ну да ему больше и не надо было. Заказывали самолет, Нати, и, кстати, он еще и летает. Коли уж его, чисто из вредности, собирались засудить, обвиняя в том, что деньги, отпущенные из военного бюджета на постройку данного, предназначенного для перевозки через Атлантику средних танков монстра, он банально присвоил. Конечно, у нас аппарат был поменьше, но зато мы взлетели высоко и собирались лететь довольно долго, так что, по идее, тут 1-0 в нашу пользу. И, едва мы, убрав подкрыльевые поплавки, была у викинга и такая опция. Набрали высоту, где-то позади нас, не особо далеко, стала слышна хаотичная стрельба, Очень мило, что не в нас. Посмотрите, что там. В привычном для себя стиле, то ли попросила, то ли приказала ката. Я полез во все ту же верхнюю турель и осмотрелся, насколько это вообще было возможно. Увидел позади медленно удалявшийся от нас какой-то небольшой катер. Видимо, тот самый штурмбот. До того, шедший в сторону самолета вдоль берега острова. Люди в штурмботе что-то неслышно орали и махали руками. И за ними гнались, считай, почти догнали, два стрелявших трассирующими по курсу штурмовой лодки серых угловатых катера побольше, в которых я без особого труда опознал советские сторожевые МО-4. Все-таки вернулись говнюки, да поздно, обломс, в чистом виде. Графиня прибавила газ. Мы продолжали набирать высоту, и скоро лодка и катера пропали из виду совсем. Я слез с сиденья верхнего стрелка и вернулся в пилотскую кабину, упав в кресло левого летчика. «И что вы там увидели?» – спросила Ката без особого интереса. «Кажется, таки прибыли те, кого они тут столь долго ждали. Но на хвосте у них притащился Черноморский флот. Ну и ладно, вот пусть теперь поскучают в плену и подумают над своим поведением». «И хорошо, если этот ваш Черноморский флот не догадается сразу же вызвать сюда истребители». Тогда мы точно далеко не улетим. Так куда мы нынче летим, Ваше Высочество? Каков твой маршрут? У меня возникла мысль лететь прямо туда, куда нам надо. Ну или, по крайней мере, сесть на побережье Персидского залива максимально близко от нужной нам точки. Я что-то стала уставать от всей этой дешевой конспирации и связанных с ней постоянных провалов и нестыковок. Допустим, Персидский залив это план А, а каков ваш план Б? План Б улететь максимально далеко отсюда, дабы хоть немного приблизиться к нашему пункту назначения. Или вы возражаете? Да нет, я не против. Работай. А что мне еще было сказать? Тем более снова выступая в уже ставшей привычной пошлой роли пассажира: сесть за штурвал самому? Увольте! Я, конечно, худо-бедно помню карту побережья Персидского залива, но искать этот самый оазис Дайрлем? Даже прибыв на место, я буду минимум неделю. А этот бионический автопилот знает и маршрут, и часть, Так что пусть она будет пилотом и дальше. Я прикинул. Дальности нам, по идее, должно было хватить. Вот только аппарат уж больно большой и приметный. Такой от радаров. Фиг спрячешь. Хотя, насколько я помнил, до конца Второй мировой войны никаких РЛС у турок в природе не существовало. Это для них была еще слишком дорогая и сложная игрушка. А вот современные истребители, вроде спидфайров Mk.5 или FW-190A, а равно и зенитная артиллерия у них как раз были. Правда, на случай обнаружения нас наземными постами ВНОС или патрулем истребителей в запасе у нас был еще заветный позывной насчет Регенбогина. Кстати, всего лишь «Радуга» в переводе с немецкого. Правда, эти не слишком везучие немцы собирались перелететь над турецкой территорией всего лишь какие-то 3-4 сотни километров, дабы пересечь узкий перешеек между Черным и Эгейским морями. Кстати, они-то должны были лететь как раз над зоной проливов, людными и судоходными районами, где тогда и была сосредоточена почти вся наличная турецкая ПВО, а мы вовсе даже наоборот. Судя по всему, наша неистовая графиня собиралась пилить строго на юго-восток, через всю Турцию, а это, по самым скромным подсчетам, 1200 километров, а потом еще и через Сирию с Ираком до побережья Персидского залива, и это еще полторы тысячи километров. Допустим, подарившие нам самолет немецкие друзья сожгли менее половины горючего. А полная нормальная заправка у них рассчитана на 6-7 тысяч километров. И если в его баках бензина осталось всего на 3 тысячи километров, топлива хватит с запасом. Даже если наша дорогая пилотесса будет не тупо переть по прямой, а начнет энергично маневрировать, меняя скорость с высотой и корректируя по ходу действия маршрут. Да, ну, бляха-муха, и маршрутик нам достался. Сколько живу на свете, только про эти места и болтают. Причем отголоски этой болтовни слышны ежедневно и чуть ли не из каждого электроутюга. Сначала, помню, были разговоры про нефть как основу буквально всего. Сверхкапиталы и сверхприбыли местных вождей, королей, шахов и шейхов. Экономический кризис, региональные интересы империалистов. Потом была исламская революция в Иране. Аятола Хамейни, Ирано-Иракская Драчка, Саддам, Буря в пустыне, ну и далее по нарастающей. И до сих пор там все бурлит и пенится, словно вода в толчке, и конца этому не видно. А все потому, что никто на планете почему-то не хочет заправлять машины ослиной мочой или подзаряжать их от розетки. В общем, если все так, как сказала графиня, мы сейчас летим на юго-восток. Черное море скоро кончится, начнутся горы, слева Тавр, справа Загроз, а потом Месопотамия, долина Тигра и Евфрата с Багдадом и Сирийской пустыней по полету справа. Ну а далее ниже Персидский залив, на побережье которого Басра и Абадан, а уже за ними по левому берегу Искомый Бушир, куда нам, собственно, и надо. И главный, самый жирный минус всего этого – 1944 году и аравийский полуостров и все что расположено вокруг него сплошной британский доминион англичашек отсюда конечно попросят и они не смогут отказаться но на это уйдет еще лет 10-15 от палестины и ирака до омана с аденом а иран здесь и вовсе частично оккупирован примерно на треть англичанами и русскими английский сектор при нефтепромыслах, на юге, по всему побережью Персидского залива, а наш – на севере Ирана. И во всех этих местах понатыканы добененные матери английских и американских солдат и военных баз, гарнизоны, корабли, самолеты, радары, зенитки. И как графиня собиралась незаметно проскользнуть мимо них – отдельный вопрос. Соответственно, меня как-то нервировала перспектива лететь много часов, на не имеющем колесного шасси огромном гидросамолете над горами и пустынями Малой Азии, а равно и над излучной Тигра и Евфрата. Ведь сесть там по-любому негде. Ладно, хоть в этот раз парашюты были. А с другой стороны, рассуждая логически, какой идиот в те непростые времена решился бы на подобный перелет? Это же не через Атлантику лететь и не на Северный полюс где вода для вынужденной посадки всяко найдется. Нема дурных. Ну и, традиционно, наглость второе счастье. Поскольку здешние благодетели в пробковых шлемах в лице англичан не ждут ни от кого подобных подвигов у нас может и получиться. В конце концов, в это время Ближний Восток – их глубокий тыл. А, кроме того, в 1944-м все знали, что ни у Гитлера, ни у Херохита Студзио нет стратегической авиации, благословенное время атомных и водородных бомб, когда опасность мог представлять практически любой одиночный самолет, еще не наступило. Так что слабо верилось в то, что инглишмены слишком нервно среагируют на наше появление в небе на своей вотчиной, тем более, что в их королевских ВВС в те времена тоже был гидросамолет сопоставимых габаритов, правда лишь четырехмоторный. Патрульно-транспортно-противолодочный Сандерленд и, по идее, на радаре и издали при визуальном наблюдении. Викинг при определенных обстоятельствах и ракурсах вполне сошел бы за него. Потом, уже дома, я, как обычно, попытался найти в литературе хоть какие-то упоминания о своих болгарских похождениях. И, как легко догадаться, не нашел почти ничего различных пытавшихся бежать за границу военных и гражданских деятелей из свергнутого правительства Муравиева, болгарские коммунисты и сочувствовавшие им лица в течение 8-10 сентября 1944 года переловили минимум несколько сотен. Причем тех, кого поймали в Варне и Бургасе, из общей статистики как-то не выделяли, из-за чего было сложно понять, кто где и кто чей. Вышедшей в 2004 году статье некоего болгарского историка-мариниста Пламена Ахрянова среди прочих судов, приписанных в 1944-1945 годах к порту Бургас, действительно упоминалась какая-то зарегистрированная аж в 1923 году как рыболовецкая парусно-моторная шхуна «Бурята». Водоизмещение по документам 98 тонн. Регистрационный номер БЛ 03914, которая с января 1945 года числилась списанной, предположительно в результате пожара. О подробностях этого самого пожара никакой информации не было, равно как и о команде и владельцах данного судна. То же самое было и с другими встреченными мной по дороге на юг персонажами. Правда, чисто случайно и совершенно по другому поводу. Я как-то наткнулся на следующий любопытный факт. В числе членов жюри очередного знаменитого фестиваля юмора, он же День дурака, проходившего в болгарском городе Габрово 1 апреля 1973 года, значился некий Йордан Зюмбюлев. На тот момент заместитель главного редактора издательства белгарский писатель». Имя и фамилия совпадали, но был ли это тот самый, По молодости лет подрабатывавший в трудное военное время сомнительными гешефтами Зюмбюлев осталась для меня загадкой. Что же касается летающей лодки «Викинг», то более-менее под произошедшее с нами подходил 14-й экземпляр этого самолета тире В 14 Согласно имеющимся в специальной литературе скудным данным, этот самолет выпустили в конце 1941 года и потом несколько раз модернизировали и переделывали. С ноября 1944 года этот викинг числится потерянным в ходе перелета в Северную Италию, предположительно в результате авианалета англо-американцев. При этом ряд западных авиационных историков искренне считают, что летающих бв вообще было не больше 13 а 14-й и последующие экземпляры викинга так и не были достроены. По их мнению, 14-й экземпляр этой летающей лодки в некомплектном состоянии простоял где-то в цеху авиазавода Блом und Fuss примерно до конца 1943 года, после чего часть его деталей, в частности двигатели, электрооборудование и ряд элементов хвостового оперения, были использованы для текущего ремонта двух других летающих BV.222. Остатки планера данного самолета разобрали на лом и пустили в переплавку то ли осенью 1944 года, то ли позднее – 1946. В то, что этот самолет летал, данные историки категорически не верят, полагая все истории о его перелете в Северную Италию чистой воды выдумками, не подкрепленными никакими документами. А еще какой-то Вольфганг Шритматер 1960-е, 1970-е годы, числился вторым пилотом, а затем командиром экипажей Ил-14 и Ил-18 восточно-германской авиакомпании «Интерфлюг», приписанных к берлинскому аэропорту Шенефельд. Тот ли это был шритматер, выяснить мне так и не удалось. Вот, собственно, и все. Надо признать, что не так уж мы с графиней и наследили в этом самом прошлом. Но все это было потом, а пока, здраво оценивавшая все опасности и перспективы перелета Ката, вела аппарат максимально аккуратно. Как она ранее, еще в Венгрии, объяснила мне, ей были более-менее известны маршруты и расписание всех рейсов гражданских авиакомпаний, главным образом швейцаров и шведов, чьи маршруты в эти годы пролегали над Турцией. Как видно, теоретическая подготовка к нашей, так и не состоявшейся переброске из Венгрии в Швейцарию, все-таки не пропала даром. Хотя, как я подозревал, подробная географическая карта с навигатором функционировала у нее в башке 24 часа в сутки. Соответственно, достигнув турецкого берега, графиня повела самолет, максимально маскируясь под рейсовый борт нейтралов, соответствующим образом меняя при этом высоту и скорость. Над безлюдными местами шла на малой высоте а в прочих случаях стремилась забраться повыше. Минимум один раз по рации запросили нашу принадлежность. Ката четко ответила про рейс Регенбоген 504, и никаких уточнений типа «А чё это там разлеталось?» или «Грозных окриков» так и не последовало. Похоже, турах Турых не особо волновали детали полета этого самого таинственного Регенбогена. Получив деньги за окно в небе, они совершенно не интересовались, в каком именно направлении сей рейс будет следовать и зачем. Во всяком случае, нас не обстреливали зенитки и не преследовали истребители, и на том спасибо. Хотя нельзя было исключать, что союзнички все-таки были в курсе насчет рейса Регенбоген. Это было бы очень в стиле турок. Содрать денежку с обеих воюющих сторон, с одних за использование своего воздушного пространства, а с других за информацию. От меня что-то требуется. Спросил я графиню, глядя на плывущие под нами, частично скрытые облачностью, горные гряды и долины. По моим прикидкам, в тот момент мы уже были где-то между Зонгулдаком и Синопом. Главным образом, не мешать, ответила она. Лады, согласился я. Тогда я пока пойду вздремну в салоне для некурящих. Если случится что-нибудь экстраординарное, сразу же буди. В данном случае это, похоже было самое разумное с моей стороны. Оставалось лишь надеяться, что я не проснусь мертвым из головы в тумбочке, отдельно от туловища. Хорошо. Получив данный утвердительный ответ, я прошел в отсек за пилотской кабиной, свалился на жесткую лежанку и, едва накрывшись кожанкой, уснул, словно провалился. Такое со мной редко, но бывает. Как видно, сказалось напряжение последних суток. Сквозь сон я продолжал слышать гул моторов, но постепенно перестал понимать, что это такое, воспринимая его просто как некий фоновый звук. Проснулся я неожиданно и без всякой команды подъем со стороны. Моторы по-прежнему гудели, а за бортом самолета было светло. Я посмотрел на часы. Блин, взлетали мы ранним утром в седьмом часу, а сейчас перевалило далеко за полдень, то есть... Даже если принять во внимание разницу в часовых поясах часов 7-8, я точно продрых. Хорошо так, от души. Две трети от пресловутых 600 минут. Кое-как продрав глаза, я встал и полез в пилотскую кабину. Графиня сидела за штурвалом на том же кресле и, как мне показалось, даже в прежней позе. Только шлемофон она сняла, видимо за ненадобностью. А под самолетом были уже не горы. Впереди в песчаной дымке маячила пустыня. «С возвращением!» – приветствовала меня Ката, даже не считая нужным оборачиваться. Хотя кто там мог быть кроме меня? «Я тоже рад видеть вас в добром здравии, вашество!» – ответил я в том же тоне. «И где мы сейчас?» «Практически на финишной прямой. Кажется, мне удалось удачно проскочить между Масулом и Багдадом. По-моему...» Нас принимают за нечто свое, военно-транспортное. Во всяком случае, радиопереговоры в эфире вокруг нас, хоть и оживленные, но без малейших признаков тревоги, и мы все еще не обнаружены. Пару раз у горизонта маячили чьи-то докоты, но мы их, кажется, не заинтересовали. Сейчас мы над Ираном, прошли Дизфуль. До Персидского залива осталось полтораста километров. Впереди Ахваз и Абадан. Потом вдоль побережья до бушира, еще километров 300. Если все будет нормально, доберемся до нашей конечной точки максимум часа за два. И что делать мне? Если вам не сложно, осмотрите груз. Возможно, есть смысл и возможность выкинуть хотя бы часть его за борт для облегчения. Нам это сейчас не помешает. Если сочтете, что выброска получится, попробуйте сделать это. И еще. Подберите там что-нибудь из оружия и боеприпасов. Все-таки нам надо чем-то вооружиться на случай всяких неприятностей на самом последнем этапе. Последнее предложение было вполне здравым. Ну да, мы же будем отходить в горы, придется отстреливаться. Я дам вам парабеллум и 200 рублей не спасут отца русской демократии. С такими мыслями я и спустился по все той же лестнице. Или гидроавиация считается за моряков и это все-таки трап. Полез в, нижний этаж нашего летающего, полез в нижний этаж нашего летающего отеля, где было ощутимо холодно. В те времена кабины, уж грузовые точно, транспортных самолетов не отапливали, а высота нашего полета была приличная. Заглянув в наличествующие у нас на борту десантные контейнеры и мешки, я тихо офигел. Прежде всего потому, что боеприпасов там было припасено, Если не на батальон, то уж народу точно. И для хорошего такого боя. Цинки с патронами, ящики с ручными гранатами, гранаты россыпью и даже фаус патроны Количество последних было сложновато определить, поскольку при погрузке их аккуратно рассовали по одному-два в разные контейнеры. А открывал я недалеко все. Это было не в человеческих силах. Что тут сказать? Беспокойство графини имело все основания. Неизвестно, где и как нам предстояло садиться, но при попадании осколка зенитного снаряда или снарядика автоматической авиапушки в этот запас мог получиться неслабый взрыв, способный разломать даже такую крупную летающую лодку, как «Викинг» на мелкие фрагменты. При этом, если к нам привяжется даже не шибко современный одиночный истребитель, нам настанут кранты. В этот раз на нашем аппарате мы от него и не уйдем, и не отобьемся. Не та у нас весовая категория. И даже если преследователи будут вести огонь с предельной дистанции по столь размерной и тихоходной цели, как наш Викинг, промазать будет практически невозможно. Получится чистой воды стрельба по конусу. Так что идея насчет выброски за борт излишков действительно имела некоторый смысл. Обшарив мягкие десантные мешки Я нашел там консервы, концентраты и пачки галет, что называется в ассортименте, а также комплекты новенькой камуфляжной формы вермахта, так называемой мелкопятнистой пантерки с преобладанием песочно-коричневых колеров, но без знаков различия. Пошуровав в тюках с обмундированием, я подобрал себе одежку и кепар подходящего размера, после чего переоделся, решив, что в подобном одеянии я среди песков буду смотреться куда лучше, чем в гражданском. Буду считать себя делегатом от недавно усопшего фельдмаршала Ромеля. В конце концов, диверсант я или где? С оружием я поступил и вовсе просто. Открыв один из контейнеров, извлек оттуда, предтечу всех штурмовых винтовок, штурмгевер 44, он же СГ-44. Хотя скорее здесь это был все-таки более ранний вариант МП-43. Парашютную винтовку ФГ-42, эту, больше похожую на пулемет МГ-42, а не на карабин Валыну я прикарманил чисто из любви к искусству и эстетических соображений. Уж больно футуристическое это было оружие в плане дизайна. И до кучи один фауст-патрон. Судя по маркировке на нем, модификация Панцерфауст 100. Из другого контейнера достал Вольтерок П-38, потом набил найденный в мешках, среди прочей амуниции, брезентовый ранец снаряженными магазинами для СГ-44 и ФГ-42, благо те, кто снаряжал самолет, на них не поскупились, и отложил туда же 8 ручных гранат и запалы для них. Поровну яйцевидных Айханс гранаты М-39 и традиционных германских Штильхант гранаты М24, знакомым всем колотушек на длинных ручках. Отцепив на всякий случай от всех прочих один мягкий мешок с консервами и прочей жратвой, я пробрался чуть дальше в хвост викинга и, не без труда, открыв хвостовой люк по правому борту, начал выкидывать за борт все лишнее. Контейнеры были тяжеловаты для одного человека. Их после приземления на парашюте полагалось тягать минимум вдвоем. Поэтому ящики с боеприпасами я выбрасывал из них за борт по одному. Вот же привалило кому-то внизу счастья: ведь в подобных местах оружие и патроны весьма ходовой товар, чередуя их с мягкими мешками без особых проблем. Когда пространство внутри фюзеляжа немного очистилось, мне удалось вытолкнуть в дверь и несколько наиболее близко лежащих к ней контейнеров. В процессе выброски я наблюдал как над некоторыми мешками и контейнерами раскрывались парашюты. А вот это уже было серьезно. Любой сторонний наземный наблюдатель мог запросто принять подобный фортель за выброску воздушного десанта. Ведь издали обычно непонятно, что болтается под куполом – мешок или человек. Хотя, вряд ли кто-то все это видел. Под нами было пустынное безлюдье, древний, как Ветхий Завет, мир. С грузом я провозился, наверное, около часа и, несмотря на холод в грузовой кабине, слегка вспотел. Под конец этого процесса я не без удивления обнаружил, что песчаный пейзаж внизу начали несколько разнообразить зеленые островки пыльной растительности в основном пальм, и проходившая у самой линии горизонта железная дорога, по которой малюсенький паровозик тянул длинную цепочку черных цистерн. Ну да, здесь же нефтяной край, а может, как считают некоторые в этих местах, и рай. Кажется, Персидский залив действительно был уже близок. Вытряхнув из кармана своей кожаной куртки оставшиеся рожки для ППШ, их я ссыпал в тот же рюкзак и переложив в карманы германского камуфляжного мундира свой сомнительный паспорт и лопатник, я свернул кожанку и затолкал ее под крышку рюкзака, просто жалко было выкидывать. Потом, перетащив в нос, поближе к передним дверям, летающие лодки все это добро, оба ствола, фауст-патрон, рюкзак и мешок с консервами, вернулся по лесенке наверх в пилотскую кабину, протянув графини Вальтер и три запасные обоймы. Практически не отрываясь от управления самолетом, она убрала оружие, стоявшее на соседнем левом сиденье открытый чемоданчик. Когда это, интересно знать, она его успела открыть? Похоже, время от времени на протяжении полета ката все-таки включала автопилот или что-то типа того и молча кивнула в знак одобрения. Далеко справа, у самого горизонта, за стеклами кабины начали смутно угадываться какие-то строения, дымы, трубы, вышки, нефтяные резервуары и, похожие из такого расстояния, на лежащие на песке палочки, ветки нефтепровода. Кажется, это и был Абадан жемчужина здешнего юга. Потом под нами потянулось что-то темно-зеленое. Я не сразу понял, что это был прибрежный пальмовый лес и полоски береговой растительности, а дальше наконец замаячила вода. Плесы Шат-Эль-Араба, плоская темная гладь залива. Интересно, куда делось то самое огромное количество наливных танкеров? Свидетельствую. Я тогда рассмотрел в заливе лишь пару мачт каких-то явно рыболовных шаланд. И все. Как-то пустовато было в водах Персидского залива осенью 1944 года. Хотя нельзя исключать, что я все-таки оказался там ненадолго и в какой-то специфический момент времени. «Ну что, ваше высочество», — сказал я, — «уже никуда не спрячемся. Нас видно со всех сторон». И теперь наше обнаружение – лишь вопрос времени. И, по-моему, над заливом точно должна быть довольно серьезная ПВО. Графиня кивнула в знак понимания. Снова надела пилотский шлем с наушниками и снизилась до высоты менее километра. Чего она хотела добиться этим, не знаю. Внизу проносилась вода. Между тем берег постепенно пропал за нашим хвостовым оперением. И вдруг... Прямо впереди я увидел две движущиеся темные точки. Кажется, попадос, констатировал я. Спокойно, сказала Ката сквозь зубы. Еще не вечер. Точки медленно приближались, обретая форму каких-то немаленьких двухмоторных самолетов. И, наконец, буквально в паре сотен метров, чуть и левее нас, встречным курсом прошла пара зеленых бомбардировщиков. Сначала я подумал, что это Митчеллы, они же Б-25, но самолеты оказались однокилевыми и чуть менее угловатыми. А значит, это были Б-26 с американскими бело-синими звездами. На носу одного из мародеров я успел рассмотреть какое-то цветное граффити с диснеевским утёнком Дональдом. Когда мы с ними поравнялись, было смутно видно, как один из пилотов ближнего к нам Б-26 вертит башкой в нашу сторону. Кажется, они там все-таки просекли, что навстречу им летит явно что-то не то. Ну да, кто бы сомневался, всякое везение рано или поздно кончается. И это, увы, относится не только к азартным играм. Все, вашество, считай, что мы обнаружены, и теперь нам точно жопа. Да, я слышу, как они своему командному пункту про нас докладывают. Отозвалась графиня и усмехнулась, снимая, видимо, более ненужный шлем. Не знала, что все американцы настолько идиоты и совершенно не знают типов вражеской техники. Так что они доложили о неопознанном большом гидросамолете, без указания конкретной марки и принадлежности. Но от этого не легше. Кажется, англичане действительно объявили по нашему поводу тревогу. Теперь можно было ожидать чего угодно. Но любой из возможных раскладов был плохим для нас. Геноси Зурбашлык, сказала Ката, пока еще не поздно. Займите место стрелка в верхней турели. Я предполагаю, что скоро, судя по всему, начнется всерьез. Только старайтесь особо не упражняться в меткости, а просто отпугивайте все, что будет нас преследовать. И патроны экономьте. И сколько до точки, уточнил я на всякий случай. По моим расчетам километров 150-180. Надо продержаться в воздухе еще минут двадцать, а то придется падать в залив и потом добираться до берега в плавь или на спасательном плоту. Понятно, отозвался я. И все-то она мля знает. Опять же, спорить с ней было бессмысленно. Иногда действительно лучше довериться роботу, пусть даже он и не совсем робот. С тем я и сел в турель, с трудом разместив зад на узком сиденье верхнего стрелка и проверки ради, повертев башней. Проворачивалась она, надо сказать, довольно легко. Графиня, держа прежнюю высоту, явно прибавила обороты движков до максимума, хотя скорость от этого увеличилась не намного. Внизу по-прежнему проносилась темная ленивая вода Персидского залива. Да, теперь главной категорией для нас действительно становилось время. В принципе... Ближайшие союзные аэродромы находились на побережье залива, километров 150, и это дало некоторую паузу, но, увы, недолгую. Примерно на пятнадцатой минуте на горизонте, позади нас, возникли две маленькие точки, которые начали догонять тушу викинга с пугающей быстротой. Это явно были истребители. «Заходят!» — крикнул я. «Две скоростные и малоразмерные воздушные цели!» «Жопа пришла! Отворяй ворота!» «Стреляйте по собственному усмотрению!» глухо отозвалась Ката из пилотской кабины. «Игы!» Только я ответил я на это. «Можно подумать, здесь было кому кричать мне что-нибудь типа «Рота! Залп!» И немедленно пустил в лоб преследователям первую пристрелочную короткую очередь из своей крупнокалиберки. Преследователи шарахнулись в стороны и, прибавив скорости, пошли на обгон со снижением. Пилоты явно хотели рассмотреть нас получше. Что сказать, жопа материализовалась в виде обычных среднестатистических спидфайров МК.9. Английские, синие-бело-красные круги, песочно-коричневый камуфляж, светлые буквенные коды на бортах фюзеляжей. Посмотрели, теперь можно было и убивать. Словно почуяв эти мои мысли, истребители отвернули, и вот тут все началось уже всерьез. Через минуту первый из них выскочил снизу сзади и ударил с предельной дистанции. Я дал в ответ пару очередей и не попал, хотя в какой-то момент бледный росчерк моей трассы вроде бы летел истребителю прямо в лоб, а вот неизвестный англичашка сумел несколько раз угодить в хвостовое оперение и фюзеляж викинга. Наш аппарат дернулся, но летел по-прежнему устойчиво. Отдельные попадания ему были, что слону дробина. Почти без паузы я открыл заградительный огонь и по появившемуся слева сзади второму спитфайру особо не стремясь быть точным, отвалить в сторону и то ладно. Краткий обмен взаимными салютами привел меня к мысли о том, что эти падлы вполне себе умеют стрелять. Не очень-то они мазали, разлетались, заразы. Заваляющих мессеров на вас нет. Снаряды и пули второго спита с дробным стуком ударяли по левому крылу, а спустя какие-то секунды за нами потянулся сизый дымок. Гордый сын Туманного Альбиона садил длинными очередями, совершенно не задумываясь по поводу чрезмерного расхода боезапаса. Я медленно доворачивал башню в его сторону, практически не отпуская спуск, но явно не успевал, недостаток всех ручных турелей того времени. Стрелянные гильзы со звоном сыпались из-под моих ног на пол кабины. Вряд ли я попал. Энергично маневрировавший спидфайер увернулся от ответного огня и ушел боевым разворотом. На новый заход истребители пошли парой. Кажется, они быстро поняли, что на викинге действует только одна, верхняя турель, которая ни за что не сможет вести огонь одновременно по двум целям. Передние кромки крыльев спитфайров заморгали злыми тусклыми вспышками. Летчики открыли плотный огонь с дальней дистанции, явно не желая подставляться под мой ответный огонь. Стреляя в них, я видел, как снаряды и пули густо и насквозь прошили наше, уже и без того продрявленное, левое крыло. Даже при его феноменальной толщине выдержать попадания многочисленных 20 миллиметровых снарядов оно не могло. Последовали хлопки, лязг и скрежет, а через минуту-другую Обиженно застучал и сдох сначала крайний левый, а потом и второй слева мотор. Наша скорость упала, «Викинг» заметно накренила влево, и дым за его левой плоскостью стал уже не сызым, а черным. Слава богу, топлива в баках оставалось мало, и я очень надеялся, что сразу мы не взорвемся. Хотя я-то в этом случае все равно ничем не рисковал. Я суматошно полил в ответ – молясь только о том, чтобы изделие Блом-Унфос раньше времени не развалилось в воздухе, и о том, чтобы они не вмазали по пилотской кабине. Если то, что останется от графини, придется отскребать от приборной доски, работодатели будут очень недовольны. Истребители зашли на нас еще один раз. Теперь они от всей широкой англосаксонской души вмазали в наше правое крыло, и там сразу же встал средний мотор из-под капота которого быстро появился не только дым, но и хорошо видимые с моего места язычки пламени. По-моему, в этот раз я все-таки попал в один из атакующих истребителей, но он не загорелся. Ну а дырки ему, если что, на базе по-любому залатают. После этой атаки у меня осталось всего десяток снарядов. А были ли на борту запасные ленты, я, честно говоря, не знал. Да и времени перезаряжать уже не было. Скорость и высота нашего шедшего на всего трех из шести моторах творения сумрачных инженерных гениев авиапрома Дриттенрайха снижались все больше, и развязка была уже недалека. Я обернулся и, слава тебе Господи, наконец увидел впереди нас тонкую полоску суши, и графиня изо всех сил тянула избитый гидросамолет туда. Вернув внимание к задней полусфере, я вдруг увидел, что спидфайры уходят. эти, раз так, поняли, что противнику теперь окончательно кранты, и мы никуда не денемся, или у них банально кончились патроны. Хотя, какой был смысл гадать на эту тему?